Глава вторая. Голландия. Раф Бринкер. Природные особенности Голландии и постоянная борьба, которую приходится вести с морем, приучили жителей к терпению, настойчивости и неутомимой деятельности. На вид тихие и флегматичные голландцы на самом деле замечательно смелы и предприимчивы. Они обогатили мир многими великими открытиями и изобретениями и добились первенства в мореплавании и торговле. У них процветают науки и искусство, и высоко поставлено дело образования и общественной благотворительности. Ни один народ не тратит столько денег и труда на общеполезные предприятия и работы. В Голландии насчитывают до тысяч больших ветряных мельниц, крылья которых доходят иногда до 120 футов в длину. На них пилят бревна, треплют пеньку, мелют зерно и производят много других работ. Но главное их назначение состоит в выкачивании воды из низких местностей в каналы и предохранении страны от наводнений на их содержание тратится ежегодно около 10 миллионов долларов некоторые из этих мельниц построены по самому первобытному образцу но зато другие новые отличаются замечательным устройством при помощи какого-то замысловатого механизма Их крылья устанавливаются сами в наиболее выгодное для работы положение. Мельнику нечего заботиться об этом. Он может спокойно спать, зная, что его мельница не упустит ни одной перемены ветра и воспользуется как можно лучше каждой из них. Как только подует хотя бы самый легкий ветерок, крылья расходятся, стараясь уловить его. А когда поднимается буря, они сжимаются, как листья мимозы, и не представляют значительного сопротивления силе ветра. Одна из старинных тюрем в Амстердаме называется лесопильной, потому что сидевшие там арестанты должны были распиливать бревна. Ленивых запирали в штрафную камеру. В одном углу ее помещался насос, в другом было пробито отверстие, через которое постоянно лилась вода. Арестант мог выбрать сам: утонуть, сложа руки, или же не переставая ни на минуту выкачивать воду до тех пор, пока его не выпустят. Кажется, что и сама Голландия представляет собой нечто подобное, только в громадных размерах. Каждый голландец обречен судьбой на выкачивание воды и принужден всю жизнь работать насосом, чтобы не утонуть. Так оно было есть и по всей вероятности будет до скончания века. Страна ежегодно тратит огромные деньги на поддержание и починку плотин. Без этого она была бы необитаемой. Разрывы плотин ведут к страшным катастрофам. Сотни городов и селений были погребены под водой, причем погибло около миллиона людей. Особенно разрушительно было наводнение 1570 года. Долго продолжалась страшная буря. Ветер гнал воды Атлантического океана в Северное море, и волны громоздясь одна на другую, налетали на берега Голландии. Наконец, плотины не выдержали и прорвались по всему побережью. Даже главная плотина из дубовых свай, скрепленных железными обручами, Пригвождённая тяжелыми якорями, разлетелась в щепки под страшным напором воды. Рыбачьи лодки и большие суда носились по волнам и запутывались в ветках затопленных деревьев или налетали на крыши и стены домов. Тысячи мужчин, женщин, детей, лошадей, коров, овец Уносились течением и боролись за свою жизнь. Кладбище размыло, и рядом с плывущей люлькой, в которой лежал еще живой ребенок, неслись гробы с давно умершими людьми. Все дома исчезли под водой. Над ней виднелись только колокольни до вершины высоких деревьев. Люди хватались за них, И дрожали от страха, умоляя Господа о милосердии и призывая на помощь своих ближних. Как только буря немного стихла, суда начали плавать по всем направлениям, спасая утопающих и подбирая тела умерших. Не меньше ста тысяч человек погибли в несколько часов. А материальные убытки были так значительны, что их невозможно оценить. Роблес, испанский губернатор, одним из первых бросился на помощь несчастным, а потом употреблял все усилия, чтобы насколько возможно облегчить тяжелые последствия катастрофы. До тех пор голландцы ненавидели испанца Но его самоотверженность и доброта в это злополучное время навсегда заслужили ему любовь и признательность народа. Он ввел различные улучшения при устройстве плотин и издал закон, обязывающий каждого землевладельца наблюдать за их исправностью и содержать в порядке. С тех пор такие опустошительные наводнения стали реже, хоть все таки страна подвергалась им шесть раз в течение последующих 300 лет.